Глава вторая. «Уверена, что это? Может, ближе ко мне?» Еще раз уточнила у Лены. Она выбрала для себя, не спорю, красивую комнату с потрясающим видом из окна. Но, по-моему, все окна этого особняка выходили или в лес, или на реку. Первозданная природа во всей своей красоте. Но все же комната дочери оказалась слишком далеко от наших. «Не-е-е, это больше мне понравилось», довольно улыбаясь ответила дочь, падая на высокую широкую кровать с горой подушек разного размера. И в этой части дома есть дополнительный выход на улицу. Я буду волноваться, хотя еще один выход нам точно не помешает. Пробормотала, ложась рядом с дочерью, подсунув под голову одну из подушек. Задумчиво пробубнила: как такое могло произойти с нами? Не знаю, но это невероятно. Кому расскажешь, не поверят. ответила Лена, а в глазах был полный восторг от происходящего. Интересно, вампиры здесь есть? Ну да, нам еще вампиров не хватает. С усмешкой бросила, чуть помолчав, судорожно размышляя о вероятности существования кровососущих, я добавила: А вообще, если я верно поняла Дэвида, то в этом мире есть страна, где живут люди и вроде маги. Вот туда мы и переберемся. Но мы же поживем здесь немного. спросила дочь, сделав умилльную мордаху, умоляюще на меня взглянув. Посмотрим. Не дала точного ответа, так как сама не знала, что с нами может произойти в любую секунду в этом незнакомом мире с оборотнями, магическими артефактами. Да что там? У меня до сих пор в голове не укладывается произошедшее. Но стоит только вспомнить наглую морду волка, сразу все сомнения отпадают. Смотри, какая штуковина! Голосом юного исследователя воскликнул сын из угла комнаты, рассматривая очередной артефакт. Вот так рукой проводишь и гаснет свет. В ванной такая же стоит, а еще вода сразу бежит нужной температуры. Нет отдельно холодной и горячей, прокомментировала дочь, переворачиваясь на живот, подперев руками голову, она посмотрела в окно. И когда успела все обследовать, заворчала, повернувшись точно также. Сощурив глаза, я тут же вгляделась в ель за окном. Там, по-моему, только что мелькнула серая тень. Тут же недовольно пробурчала. Истина. Где елки, там и волки. Ты больше четырех часов не приходила в себя. Прошептала Лена через некоторое время, прерывая мои невеселые мысли. Девочка нахмурила брови, вспоминая пережитое волнение. Дэвид к тебе прикладывал разные артефакты, но они показывали, что ты в норме и просто спишь. Напугало вас да? Немного. Сашка сильно переживал, но Дэвид и Телбот показали ему книги и игрушки. Знаешь, такие фигурки. И он немного отвлекся. Хм. Телбот? Это кто? То ли друг Дэвида, то ли его помощник. Равнодушно пожала плечами дочь. Ясно. Повторив в уме несколько раз имя нового участника этого кошмара, я вновь обратилась к Лене. Книги с картинками? Нет, мам. – рассмеялся ребенок. – Обычные, но буквы похожи на наши. Сашка полистал их, сказал, что про лес что-то написано. – Отлично. – Саша, проводишь в комнату, где книги видел? – крикнула сыну, который заперся в ванной комнате, и теперь оттуда было слышно, как льется вода. – Надеюсь, он дом Дэвида не затопит? – Ну, думаю, второй раз ему это уже неинтересно, – хмыкнула дочь и громко расхохоталась. – А я радовалась, что дети не унывают, И чувствуют себя неплохо. Что скажешь, Ахлои? спросила внимательно, следя за дочерью. Если на ее лице и меркнет хотя бы капелька испуга, недоверия, я точно поблагодарив Дэвида за предложение, откажусь от помощи старушки. Она как бабушка Рита, все хотела нас накормить, с теплой улыбкой ответила Лена. Хорошо, пробормотала, задумавшись о своих ощущениях. Кажется, я расстроилась, не найдя подходящего повода отказать. Мама, в ванной Лены закончилось мыло, сообщил сын, выглядывая из-за двери. Осмотревшись, он шустро рванул к выходу, оставляя на полу мокрые следы. Саш, одежды у нас нет, крикнула и тяжело вздохнув отправилась в догонку за слишком любопытным мальчишкой. Выйдя в коридор, я ненадолго замерла, чувствуя, что от усталости и переживаний мои силы были на исходе. Хотелось забиться в угол. укрыться с головой одеялом и плакать, но я не могу себе это позволить, поэтому стиснув зубы, натянув улыбку, пошла за сыном. Все же нам стоит выбрать другие комнаты и жить всем поблизости. Нравится? Нормально, ответил непоседа, закидывая выданную одежду в шкаф. Штаны, рубашки и даже трусы были большими сашки, и требовалось срочно их перешить. Точно? Мам, мне все равно, я ж не девочка. Фыркнул мой маленький мужчина. Раз Ленке хочется жить в той комнате, пусть. Хорошо, я буду в соседней. Кивнула и прежде, чем покинуть новую комнату сына, еще раз осмотрелась. Большая, светлая. Стены, полы, потолок — все из дерева. Доматканые коврики у подножия кровати, на стульчиках вязанные салфетки, шторы в мелкий цветочек. Такое собнечок в деревенском стиле, но уютно и тепло, что ли. Мне же досталась комната совершенно пустая, даже странно. Была только кровать, стол, шкаф, диванчик у окна, темные шторы скрывали половину стены. Но все же помещение было безликим, не было тех самых салфеток, вазочек, что придавали комнате тяжелый вид. Ну что ж, в любом случае пока это наше единственное жилье на неопределённое время, произнесла тяжело вздохнув. Направилась в ванную. Давно надо привести себя в порядок. Будем обживаться. Взглянув на себя в зеркало, я ужаснулась. И в таком виде я разгуливало по дому, на голове воронье гнездо с перьями для мягкости и ветками, чтобы держала конструкцию, на лице грязные разводы, а туш размазывалась, превращая меня в панду, но не милую и симпатичную, а в уставшую и страшную. Вдобавок ко всему моя любимая рубашка оказалась порванной, и даже зашив ее виду вещи будет ужасный. Красота страшная сила, пробурчала, забираясь в ванну огромного размера, уговаривая саму себя капельку самую капельку полежу и пойду решать насущные проблемы. Выходила умиротворенная и сонная. В теплой воде с ароматом лаванды я немного задремала, и если бы не горластая птица за окном, спала бы до сих пор. выбор поражает, ехидно произнесла, перебирая разложенные на кровати рубахи. белую, белую или белую. сложный выбор, хотя точно белую. ты всегда разговариваешь сама с собой, хмыкнул за моей спиной Дэвид и тут же добавил: прости, я не знал, что ты выберешь эту комнату. а нельзя было? спросила, продолжая стоять спиной. Сейчас на мне было только полотенце, и я вроде и не стеснительная, но все же как-то неприлично вот так в неглиже перед посторонним мужиком. — Хотя он же волк, значит, животное? — Ах, черт, запуталась. — Нет, почему же? Можно, — поспешно ответил Дэвид, прерывая мои мысли. — Это моя комната. Я забрал все свои вещи, но забыл папку в столе. «Ясно!» — кивнула, раздумывая, уйти в ванную или выгнать незваного гостя. «Не буду мешать!» — догадался мужчина. Следом послышался звук о закрывающейся двери. «Ну, наконец-то!» — шумно выдохнула, скинув с себя полотенце. «В следующий раз надо запирать двери!» «Анна, я хотел...» «Вон!» — рыкнула на мужчину, заклянувшего в комнату. Я, схватив рубашку, постаралась прикрыть все стратегические места. «Хм...» Довольно промычал этот волчара, исчезая за дверью. Интерлюдия. Волк не может ошибаться, возразил Телбот, расхаживая по комнате, которая на некоторое время стала моей. Но он ошибся. Я не чувствую ее запах. Возможно, при переходе пропал. Мы до сих пор не знаем, как он работает. Возможно, до отправления каравана еще три месяца будет время проверить. Ты все же хочешь отправить Анну и ее отпрысков к людям, а ты считаешь, что им здесь среди нас будет лучше? С усмешкой бросил, раскрывая папку с документами. Не все забрал, договор в доме остался. Приказать, чтобы принесли? Нет, сам схожу. Заодно проверю, как устроились Анна и ее дети. Что ты планируешь с ними делать дальше? Поинтересовался друг и помощник, направляясь следом за мной. Пусть живут пока в моем доме. Завтра отправлю к ним швейю. А потом? К тому времени, как придет день отправки каравана, выделю сопровождающих и золото, чтобы в стране людей Анна могла себе купить домик и жить в достатке, хмуро ответил, не обращая внимания на поглядывающих в нашу сторону любопытных волчат. Я шел в свой дом, временно занятый людьми. Телбот, я ощущаю себя виноватым и должен нести ответственность за поступок волка. Интересно, как быстро о твоих гостях узнает Дримм? Ему здесь не рады, и надеюсь, у него хватит ума не возвращаться в Оквил. Ты знаешь, в Оквиле достаточно его последователей, и случай с людьми отличная возможность навредить тебе. Таких немного, хмыкнул я в ответ на предостережение друга. И все же я отдам приказ проследить за несколькими оборотнями. Задумчиво произнес друг, прежде чем исчезнуть среди деревьев. В дом входил, шумно втянув непривычный аромат. Сделал всего шаг, как меня обдало молоком, горькой вербеной, медом и людьми. Но запах был ненавязчив, легкий, не такой, что нас встречал на торге у границы. Зайдя на кухню, Хлою там не обнаружил. Взглянув на любимые часы тетки, вспомнил, что в это время она уходит на базар за свежей зеленью. Вопреки досужим домыслам людей страны Ценерия, мы, оборотни, тоже любим зелень и овощи, И не питаемся одним лишь сырым мясом. Хм, интересно услышать, что думает об оборотнях Анна. Ее дети кажутся в восторге от случившегося. Мысленно ухмыльнувшись, я устремился в свою комнату, но, открыв дверь, потрясенно замер, разглядывая гостью, укутанную в одно лишь полотенце. С ее мокрых волос, по шее и спине стекали тоненькие капельки воды, будоража мою кровь и воображение. Анна, стоя к двери спиной, забавно разговаривала сама с собой, перебирая мои рубашки и ехидно подмечая, что среди них лежат только белые. Да, я предпочитаю именно такой цвет и не вижу в этом ничего странного. Ворчливо подумал, гадая, какую же все-таки она выберет, ту, что с длинным рукавом или короткую. Через несколько минут до меня дошло, что стоять вот так неприлично. Я все же обозначил свое присутствие. И мне захотелось узнать, что она сделает: швырнет в меня подушкой или завизжит? Но нет, Анна всего лишь вздрогнула и даже не развернулась. Пришлось ретироваться, глупо стоять у порога, но уходить неудовлетворенным не хотелось. Черт, а она очень громкая! Кажется, я оглох. Скрывшись за дверью, я потряс головой, приходя в себя, вспоминая, как беззастенчиво любовался обнаженным телом девушки. Упругая цвета топленого молока кожа, красивые изгибы бедер, небольшой животик, пышная грудь и длинная шея делали девушку очень привлекательной и желанной. Наши волчицы были другими: крепкие, высокие, сильные.